Дикар остановился перед огненным камнем и стоял, расставив ноги. На его щеке дергалась мышца. Мэри Ли кончиками пальцев коснулась руки Дикара. «Вон том бол», – прошептала она. «Разговаривает с Бесс Альтон у места для еды». Дикар посмотрел в ту сторону. Бесс Альтон, босс девочек, она самая высокая из них. Ее плащ из волос черный, как самая темная ночь. У нее длинные и стройные ноги и полные губы.